И хотя она чувствовала себя еврейкой, она продолжала соблюдать мусульманские обряды, совершала предписанные омовения и читала молитвы. Отец не препятствовал ей. Постоянное присутствие кормилицы Саат напоминало ей прошлое. Вечером, когда кормилица помогала ей раздеваться, они болтали о том, что видели, и сравнивали здешнюю жизнь с севильской. — Не очень-то дружи с неверными, моя козочка, — увещевала кормилица. — Они все срамники, рехия, и будут гореть в аду. Они это знают, вот и заносятся перед другими здесь, на земле. А султанши их самая заносчивая. Эта неверная живет почти все время далеко от гарема своего мужа, султана Альфонсо, в северном городе о котором рассказывают, будто он такой же холодный и гордый, как она. Да, неверные заносчивы, в этом кормилица права. Донья Ракель еще ни разу не видела короля. И даже ее отец, а ведь он один из его советников, видит его нечасто. От своего управителя и секретаря Ибн-Омара Наладившего хорошую осведомительную службу, Дон и Ягуда узнал, как враждебно относятся к нему Кастильские гранды. С тех пор, как умер хитроумный Ибн Шошан, они расширили свои привилегии, а после поражения Дона Альфонсо присвоили себе новые права и преимущества. Их возмущало, что опять появился Иудей, на этот раз еще более хитрый и алчный, чем прежний, который хочет отобрать все, что они завоевали. Они ругались, злословили, строили козни. И Ягуда с невозмутимым лицом выслушал доклад. Он приказал Ибнумару распространить слух, будто новый эскривано защищает угнетенный народ против грабителей баронов и хочет повысить благосостояние горожан и землепашцев. Возглавлял недовольных Доном и Ягудой архиепископ Толецкий, воинственный Дон Мартин де кордона, близкий друг короля. С тех пор, как христиане снова отвоевали Кастилью, церковь вела ожесточенную борьбу против еврейских общин. Евреи не вносили, как прочее население, церковную десятину, они выплачивали подати непосредственно королю, Не помогли ни папские эдикты, ни постановления коллегии кардиналов. Архиепископ Мартин был в ярости, ибо предвидел, что с назначением хитрого ибн Эзры евреи станут еще упорнее в своем наглом стремлении не подчиняться требованиям церкви. Он не гнушался никакими средствами в борьбе против нового Искривана. Тем более странно было, что вскоре после переезда Иегуды к нему — В Кастильо ибн Эзера явился, и при этом с явно дружественными намерениями, секретарь архиепископа, каноник Дон Родриго, духовник короля. Скромный вежливый Дон Родриго был большим любителем книг. Он говорил, читал и писал по-латыни, по-арабски, читал и по-еврейски. Ему нравилось беседовать с Иегудой, но еще больше с ученым другом Иегуды Мусой ибн Даудом. Покои мусы были удобно обставлены. Старику дважды пришлось жить в нужде и в изгнании, и он доказал, что может безропотно сносить нищету, именно поэтому он очень ценил удобство. Не без некоторой добродушной гордости показал он канонику множество труб, тщательно разработанной системы отопления и войлочный настил на стенах, который смачивался при помощи хитро придуманного искусного устройства и обеспечивал приятную прохладу в жаркие дни. Многочисленные книги, принадлежащие Мусе, были удобно размещены, его любимый большой налой хорошо освещен, Красивая полукруглая галерея, выходившая в сад, казалось звала к спокойному созерцанию. Жадный дознаний каноник не мог наглядеться на библиотеку и ягуды, и мусы. Его восхищало разнообразие книг по всем отраслям знания. Их изящная каллиграфия, инициалы и пестрые заставки, мастерски сделанные —